Второе. Строение и значение нервной системы. Вы уже знаете, что существование организма в сложном, постоянно изменяющемся мире невозможно без регуляции и координации его деятельности. Ведущая роль в этом процессе принадлежит нервной системе. Кроме того, у человека нервная система составляет материальную основу его психической деятельности, мышления, речи, сложных форм социального поведения. Как вы знаете, основная единица нервной ткани – это нервная клетка или нейрон. Нейроны выполняют функции восприятия передачи и хранения информации. Они состоят из тела, отростков и нервных окончаний. Тела клеток могут быть различны по форме, а отростки разной длины. Короткие называются дендритами, а длинные – аксонами. Аксоны пронизывают организм и обеспечивают связь головного и спинного мозга с любым участком тела. Разветвления отростков нейронов имеют нервные окончания рецепторы. Это особые структуры, преобразующие воспринимаемые раздражения в нервные импульсы. В зависимости от выполняемых функций различают чувствительные и двигательные нейроны. Нервные клетки в местах соединения друг с другом образуют особые контакты, синапсы. Нейроны, контактируя друг с другом, складываются в цепи, по которым и распространяется нервный импульс. Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. В состав центральной нервной системы входит головной и спинной мозг. Тела нейронов находятся главным образом здесь. Их скопления образуют серое вещество головного и спинного мозга, а скопление их отростков Белое вещество. В периферической нервной системе относят нервы, нервные узлы и нервные окончания. Нервы это пучки длинных отростков нервных клеток, выходящие за пределы головного и спинного мозга. Пучки, покрытые соединительной тканью образующей оболочки нервов. Нервные узлы – это скопление тел нейронов вне центральной нервной системы. Часть периферической нервной системы, которая участвует в проведении чувствительных влияний и направляет команды к скелетным мышцам, называется соматической нервной системой. Другая группа нейронов контролирует деятельность внутренних органов. Импульсы, идущие по их отросткам, регулируют работу сердца, обменные процессы, рост организма. Эти нейроны образуют вегетативную нервную систему. Деятельность Нервная система человека достигла большого совершенства и сложности. В основе ее лежит рефлекс ответная реакция организма на воздействие внешней среды или на изменение его внутреннего состояния, выполняемая с участием нервной системы. К наиболее простым относятся безусловные врожденные рефлексы, передающиеся по наследству. К ним относятся пищевой, половой, оборонительный, ориентировочные рефлексы. Например, если вы поскользнулись на ледяной дорожке, то тело само изгибается в нужном направлении и вы скидываете руки, чтобы остановить падение. А условные рефлексы вырабатываются в течение индивидуальной жизни благодаря образованию временных нервных связей в высших отделах центральной нервной системы. Они помогают приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям среды. Примерами условных рефлексов являются слюноотделение на запах пищи, точные движения при письме игре на фортепиано. Путь, по которому проходит нервный импульс от места своего возникновения до рабочего органа, называется рефлекторной дугой. Она может быть простой или сложной. Обычно в ее состав входят чувствительные нейроны с их чувствительными приборами, рецепторами вставочные и исполнительные нейроны. Таким образом, простая рефлекторная дуга состоит из трех нейронов. Сложные дуги состоят из многих нейронов. Нервный и гуморальный способы регуляции функций тесно между собой связаны. На деятельность нервной системы Постоянно оказывают влияние, приносимые стоком крови химические вещества. Однако само образование химических веществ и выделение их в кровь находится под постоянным контролем нервной системы. Таким образом, система эндокринных желез вместе с нервной системой осуществляет нейрогуморальную регуляцию деятельности органов.